В глазах Кэмпиона мелькнуло выражение тревоги. «Только, пожалуйста, Лак, никакой селедки!» – предупредил он. «Хорошо. Вы мне испортите все угощение!» – проворчал Лак, удаляясь из комнаты. В дверях он остановился и с тоской взглянул на посетительницу. «Вы-то, мисс, полагаю, ничего не имеете против консервированной селедки в томатном соусе?» Рискнул спросить он, но увидев выражение лица, не стал дожидаться ответа и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Джойс поймала взгляд Кэмпиона, и они оба рассмеялись. «Какое восхитительное создание!» – сказала она. «Совершенно очаровательное, когда вы узнаете его поближе!» – согласился с ней Кэмпион. «Он когда-то был взломщиком, знаете ли, это старая история о том, как он потерял форму». «По его собственным словам, стиль работы уже не тот, если вы можете выбраться из дома только через двойную дверь в передней. Он служит у меня много лет». Девушка еще раз посмотрела на него долгим, изучающим взглядом. «Послушайте», — сказала она, — «когда вы говорили о помощи, это было серьезно? Я боюсь, что произошло или вот-вот произойдет что-то очень плохое». «Вы сможете помочь мне? Вы в самом деле? Ну, я имею в виду...» Кэмпион кивнул. «Вы хотите сказать, серьезный ли я человек? Или просто валяю дурака? Я понимаю ваши сомнения, но уверяю вас, я профессионал самого высокого класса. На мгновение взгляд светлый глаз за тяжелыми стеклами стал таким же серьезным, как и у неё. «Я совершенно серьезен», — продолжал он. «Мой несколько дурацкий вид отчасти соответствует действительности, но также является моей профессиональной принадлежностью. Я честен, аккуратен, умею держать язык за зубами, как победитель на прошлогодних скачках. И сделаю для вас все, что смогу. Расскажите-ка мне лучше обо всем, что произошло». Он вытащил письмо от Маркуса и протянул его ей. «Пропал ваш дядя, не так ли? И вас это беспокоит. В этом состоит основная проблема, да?» Она кивнула. «Во всем этом, на первый взгляд, нет ничего необычного. И мой дядя достаточно взрослый человек, чтобы самому о себе позаботиться. Но в его исчезновении есть что-то странное, и я чувствую, что за этим что-то кроется. Я боюсь, и поэтому настояла на том, чтобы Маркус дал мне ваш адрес». «Видите ли, я считаю, что с нами должен быть человек, который относится к моей семье по-дружески, не имеет предрассудков, свойственных жителям Кембриджа, и не находится под влиянием моей двоюродной бабушки?» Кэмпион уселся напротив неё. «Вы должны мне подробно рассказать о вашей семье», – сказал он. «Они ведь ваши дальние родственники, не так ли?» Она наклонилась вперед, напряженное выражение ее лица говорило о том, как ей хочется быть правильно понятой. Вы, возможно, не сможете сразу всех запомнить, но я все же постараюсь описать, что сейчас представляет собой наша семья. Ну, прежде всего, это моя двоюродная бабушка, Каролина Фарадей. Может быть, я не смогу точно описать ее, но 50 лет назад она была грандамой дамой женой моего двоюродного дедушки, доктора Фарадея, возглавлявшего колледж святого Игнатья. Она и поныне остается грандамой. Ей в прошлом году исполнилось 84 года, но в ней до сих пор больше жизни, чем во всех остальных обитателях дома, которым она правит, как королева Елизавета и папа Римский в одном лице. Все в доме делается по слову старой миссис Фарадей. Следом за ней идет дядя Уильям, ее сын. Ему 60 с небольшим, и он потерял все свое состояние в одной большой афере много лет назад, после чего ему пришлось вернуться домой под крылок своей матери. Она относится к нему как к 17-летнему Янцу, что ему, конечно же, не нравится. Далее следует тетя Джулия, его сестра и дочь тети Каролины. Она никогда не была замужем и никогда не покидала этого дома надолго. Вы ведь знаете, как было принято в те времена. Кэмпион начал набрасывать иерархическую схему семейства на обратной стороне конверта, который он вынул из кармана. «Ей около пятидесяти, я полагаю?» – спросил он. «Да, но девушка, казалось, была в растерянности». «Я не знаю», – сказала она. «Иногда мне кажется, что она старше моей двоюродной бабушки, а она, ну как вам сказать, в этом доме играет роль старой девы». Глаза Кейбена за стеклами очков выразили сочувствие. «В худшем смысле?» Джойс кивнула. «От счастья. За ней идет тетя кити ее младшая сестра. Она была замужем, но муж умер, оставив ее без средств существованию». Поэтому она тоже была вынуждена вернуться домой. Вот как в семье появилась я. Моя мать была сестрой ее мужа. Мои родители умерли молодыми, и я была на попечении тети Китти. Когда с ее мужем случилось несчастье, я нашла работу. Но миссис Фарадей послала за мной, и последние 18 месяцев я была в этом доме кем-то вроде компаньонки. Я оплачиваю счета, ухаживаю за цветами, читаю вслух и тому подобное. «Я также иногда играю с дядей Уильямом в шахматы». «Все это довольно скучное занятие», – пробормотал Кемпион. Она рассмеялась. «Я согласна». Он снова заглянул в письмо. «Ну, а откуда взялся дядя Эндрю?» «Я так предполагаю, что его фамилия Сили, да?» «Я сейчас доберусь до него. Видите ли, он, строго говоря, на самом деле мне не дядя» потому что он сын младшего брата, миссис Фарадей. Он потерял все свои деньги в той же афере, что и дядя Уильям. И поселился в доме приблизительно в то же время, примерно 20 лет тому назад.